Глава 43. Коул. «Куда мы едем?» Микаэла с интересом разглядывает район старых особняков, сжимая ремень безопасности в ладони. «Ты же хотела увидеть мой дом?» Выворачиваю руль налево и паркуюсь у высоких кованых ворот. «Коул, он великолепен!» Девушка рассматривает строение с неподдельным восхищением в глазах. «Теперь я понимаю, почему твоя мама его так любила». В салоне раздается щелчок, когда я отстёгиваю ремень безопасности. Внутри он тоже довольно неплох. Подмигиваю Микки и выбираюсь из Форда. Тома и Либи мы застаем за ужином в большом доме. Они оба чертовски рады видеть меня. Нас усаживают за стол. Микаэла сразу же находит общий язык с темнокожей женщиной. Они обсуждают картофельный салат, который у Либи получился просто отменным. Давно в этом доме не было таких красивых девушек. Тихо произносит Том, немного наклонившись в мою сторону. Я едва заметно улыбаюсь и отправляю в рот кусок великолепной лазаньи. Чёрт, а я совсем забыл отменный вкус еды, что готовит Либи. После последнего дождя терраса превратилась в болото. Жалуется Том, когда его жена ставит на середину стола абрикосовый пирог. Поможешь мне завтра заменить пару листов на крыше? Я согласно киваю. Микаэла наблюдает за мной, прикусив свою нижнюю губу. «Кажется, я знаю, о чем она сейчас думает, и я не против поскорее уединиться с моей маленькой блондинкой. Поэтому после того, как мы съедаем по одному куску отличного пирога Либи, я практически уношу девушку наверх, поблагодарив женщину за чудесный ужин».